Глава 3. Стас места себе не находил. Правда состояла в том, что он испугался. Предостережения отца по поводу увлечения религиозно-мистическими воззрениями полностью оправдались. Он таки влип в неприятности. — Зачем я потащил девчонок в Малох? — задавал он себе один и тот же вопрос. — Крутым хотел показаться. Этаким столичным масоном, таинственной личностью — Да бедные провинциалки и слов-то таких не знают. Их интерес дальше моего кошелька и кое-каких связей не простирается. Главное, чтобы жилье было, постоянная работа и примитивные развлечения. Пиво попить, в новом наряде покрасоваться, парня соблазнить, если повезет замуж выскочить. Так нет. Повыпендриваться решил, пыль в глаза пустить. Вот и доигрался. Как теперь выпутываться?» Картины грядущих ужасов сменяли одна другую в воспаленном уме молодого человека. Вот его вызывают на допрос в полицию, подозревают бог знает в чем, с позором выгоняют с работы, объявляют опасным маньяком или сумасшедшим. Кошмары начали преследовать Стаса уже и во сне. Засыпая, он снова оказывался в страшной красной комнате, только на стенах была не ткань, а самая настоящая кровь. Она стекала вниз и блестящими лужами стояла на полу, в ее густом глянце отражались фигуры в балахонах и покрытое золотой краской лицо главного. Он разбрасывал белые лепестки роз и приговаривал «утоли мою жажду, утоли, утоли!» И вот уже лепестки падают не в кровь, а на снег перед унылой процессией, бредущей за гробом, в котором лежит — Нет, нет, это не я, не я! — кричал Стас и просыпался в холодном поту. С большим трудом ему удавалось уснуть вновь, но страшный сон продолжался. Теперь перед ним возникало лицо Марины, белое и бескровное, как когда летом. — Зачем ты меня спасал? — спрашивала она, протягивая к Стасу белые тонкие руки. — Чтобы убить, смерть не любит, когда ей мешают. Тебе пришлось исправлять ошибку, да? Скажи мне, скажи. Ее пальцы с бледной синевой под ногтями тянулись к его горлу, обхватывали ледяной петлей и сдавливали сильно, еще сильнее. Он хрипел, просыпался от удушья, вскакивал с постели, кашлял, шумом втягивая воздух, неумело бормотал слова молитвы, кое-как успокаивался, выравнивал дыхание, шел на кухню пить воду. «Фу ты, черт, ну и скрутило! Может, у меня астма?» В детстве он страдал от приступов астматического кашля, но перерос, выздоровел полностью, и плавание сыграло в этом не последнюю роль. Потому отец и таскал его за собой в летние лагеря, заставлял закаляться, бегать по утрам босиком по холодной росе, купаться в любую погоду. Если бы не плавание, не работа спасателем на воде, ни навыки неотложной помощи, Не познакомился бы он в тот роковой день с приезжими девчонками. Не подружился бы, не строил бы из себя московского лавелласа, романтического героя, любителя острых ощущений, не поперся бы с ними в молох. Все, хватит, вслух, обрывал он запоздалые сожаления. Что было, то прошло. Я мог захотеть покрасоваться перед другой девушкой, и вышло бы то же самое. Почему я мучаюсь, в конце концов? Друид... посоветовал побывать в молохе привел нас туда. И ничего, не страдает, не вешает на себя вину. Но пропала Маринка. Так неизвестно же, по какой причине. При тут вообще оккультные ритуалы? Может, она решила плюнуть на всю эту московскую суету и вернуться в городок шахты? Но что-то в глубине души подсказывало Стасу. Проклятие, да еще несмываемое, как заявил во всеуслышание главный, было при чем? Оно коснулось смертоносным крылом всех троих новеньких, которых угораздило явиться в некий предсказанный час, и судьба Марины может постигнуть остальных. Суеверный ужас поднимался при этой мысли внутри Киселева, охватывал крепкими петлями грудь, останавливал дыхание. Наверное, так первобытные люди боялись непознанных и грозных явлений природы — грома, молнии ураганного ветра, засухи, наводнения, колебаний тверди земной — и придумывали идолов, чтобы молить их о пощаде, задабривать щедрыми подношениями. Если бы не этот глубинный какой-то животный страх, Стас не обратился бы к сыщику. Его волновала не столько Марина, сколько он сам, его безопасность. Хотя... Разве в состоянии обыкновенный человек соперничать с тайными силами? А что такие силы есть, у Киселева почти не осталось сомнений. Вероника тоже была в шоке от происшедшего. «Маринка не могла меня просто так бросить», — причитала девушка, заливаясь слезами. «Она мне все рассказывала с детства. Мы же росли вместе, как сестры. Я на год старше». Она бы ни за что, никогда, ни с кем от меня не сбежала. Искать ее надо, Стасик, миленький. Беда случилась, чует сердце. — Цыц, не каркай, дуреха! — срывался на грубость Киселев. — Накликаешь несчастье. Она же ничегошеньки не взяла, кроме сумочки и паспорта. Испуганно бормотала Вероника. Деньги, вещи, все на месте. — А паспорт, значит, взяла? Зачем, спрашивается? — Ну, мы привыкли документы при себе носить. Москва же. Могут остановить, проверить регистрацию. А она сказала, куда идет. Насчет работы узнавать. Нам позвонили из тепличного хозяйства. Им работницы в теплице нужны. Надоело на рынке стоять, да и зарплата там повыше. Правда, ездить далеко за город, аж в зеленую рощу. Что за тепличное хозяйство? Почему мне не сказали? Так мы объявление в газете нашли из страховой компании и тепличного хозяйства. Позвонили. Нас пригласили на собеседование. В страховые агенты мы не подошли, а в теплице обещали взять. «Оставьте свой телефон и ждите», — сказали. Мы ждали. Да это давно было, еще до Молоха. Мы уж забыли. Вдруг звонок. Приходите, мол, поговорим об условиях. Маринка поехала. Она в тот день выходная была, а я на работу пошла. Все. Больше я ее не видела. Вечером поздно уже было. Начала по тому телефону звонить. «Но никто не отвечал». «Конечно», — сердился Стас, — «ты бы еще среди ночи позвонила. Люди давно домой ушли». «Я и с утра звонила», — оправдывалась Вероника, про Маринку спрашивала. «Только она там не появлялась». «Не дошла, значит. По дороге что-то случилось». Киселев не раз перебирал в памяти разговор с Вероникой, но зацепиться было не за что. Он все пересказал сыщику, а тот захотел сам побеседовать с девушкой. не доверяет или привык задавать вопросы непосредственно свидетелю. Свидетелем чего была Вероника Грушина? Их знакомство, их отношения, во-первых, во-вторых, посещение Малоха, ну и, в-третьих, именно она видела Марину последней. «Сыщик прав, что подвергает сомнению мои слова», — думал молодой человек. «Но и от Вероники он большего не узнает». «Старица, Москва». Хромов повторно прочитал обратный адрес на письме из Москвы, удивленно хмыкнул. «Кто такой Шелестов, мама?» — спросил он у Зинаиды Васильевны. Мать сидела у печки, грела больные ноги. «Шелестов? Не припоминаю». «Виктор Анатольевич», — добавил сын. «У тебя не было такого ученика?» «Странно, что письмо адресовано мне». «Ну, раскрой и прочитай. Чего гадать-то?» Валерий с некоторой опаской последовал ее совету. Он не любил сюрпризов. Мало ли что таится в аккуратно заклеенном белом конверте с изображением памятника Пушкину на лицевой стороне. Хорошее ли известие? Он отрезал край ножницами, вытащил сложенный вдвое листок с напечатанным текстом. Адвокат Шелестов с купыми официальными фразами — сообщал, что является доверенным лицом гражданки Хромовой Яны Арнольдовны, ныне покойной, и настоятельно просит Валерия Хромова как можно скорее приехать в Москву и посетить адвокатскую контору, расположенную на улице Горбунова, для беседы. Речь пойдет о наследстве оставшемся после смерти его супруги». «Какое еще наследство?» — пробормотал Хромов. «Ничего не понимаю». Зинаида Васильевна водрузила на нос очки и попросила дать ей письмо. Она прочитала текст вслух по привычке. — Яночка умерла. — Не может быть. от чего Такая молодая. — Трудно поверить, — вздохнул Валерий. — Мы так и не развелись, а близких родственников у нее не было. — Значит, квартира мне достанется. — Ну, как же похороны? — Ее надо похоронить. Завтра поеду. — Нет, сегодня. У нас есть деньги? — Посмотри в шкатулке. — Боже мой! Я ничего, ничего не знал, как она жила все эти годы, с кем, возможно, болела. Ах, Яна, Яна! Ни разу не позвонила, не написала. Что с ней случилось? Он еще не до конца осознал, что Яны больше нет. — Так ведь и ты молчал, — печально произнесла Зинаид Васильевна. — Обидели вы друг друга и не хотели прощать. Грех это. Теперь ты вдовец. — Вдовец! — — растерянно повторил Хромов, вдовец. Он достал из комода шкатулку с облупившимся по уголкам лаком и пересчитал деньги. Их хватало на билет до Москвы, но не на достойные похороны. Как же быть? Валерий опустился на диван, тяжело вздохнул, денег мало. И одолжить не у кого. А Лида не даст? Лидой звали подружку сына, ту самую почтальоншу Семенцову, которая принесла скорбную весть. — Лида на работе, — оживился Хромов. — Пойду, пожалуй, спрошу. — Да, захвачу письмо. Он сложил лист и засунул в карман, нервно прошелся по комнате, кусая губы. Какая-то мысль пришла ему в голову, и он снова вытащил письмо, пробежал глазами. — Тут есть телефон этого Шелестова. Может, позвонить? Не ожидая ответа, Валерий набрал номер адвоката. Хромов был как во сне, словно за него ходил, говорил и действовал кто-то другой. Он не помнил ни подробностей разговора с Шелестовым, ни того, как потом оказался в местном отделении почты. Только одно дошло до его сознания — Яну уже похоронили. Осталось уладить кое-какие формальности, касающиеся имущества. Лидия принимала посылку у пожилого мужчины в очках, сосредоточенно занималась оформлением. хромов наклонился к окошку что то случилось испуганно подняла на голову я сейчас освобожусь через пару минут женщина дала старику сдачу квитанцию и подозвала хромова иди сюда валера на тебе лица нет в том письме что было то жена моя умерла яна прошептал он ехать надо на похороны Его лицо исказило гримасу то ли горе, то ли недоумение. Не знаю, денег даже в долг? — Конечно. Хромов молча кивнул и ушел, забыв поблагодарить Лиду. — Чудной мужик, — сказала молодая напарница почтальонша, глядя ему вслед, — будто не в себе. — У него жена умерла, — объяснила Семенцова. — Горе у человека. Валерий шел по улице, не ощущая холода. Не то чтобы он все еще любил Яну, его потряс сам факт смерти женщины, такой же молодой, как и он сам, с которой они делили постель и прожили бок о бок не один месяц. Значит, вот как бывает, — думал Хромов, шагая по обледеневшему тротуару, — есть человек и нет человека, будто и не было. Он вернулся домой, попросил мать собрать вещи и отправился на вокзал. Чего тянуть-то? Раз надо, он приедет, поможет разобраться с имуществом Яны. Хотя какое там имущество? Мебелишка старая, ценностей никаких, кроме телевизора до да холодильника. Интересно, квартира у Яны приватизированная? Если да, то можно будет ее продать. Мысль переехать в Москву и жить в квартире покойной жены не пришла Валерию в голову. Он бы не смог. Он с содроганием представлял себе, как переступит порог пустой квартиры. где витает дух смерти, где каждая вещь пропиталась запахами хвои свечного воска и сладковатым привкусом тлена. До сих пор Хромову не приходилось сталкиваться со смертью лицом к лицу. Он избегал покойников, похорон и даже разговоров на эту печальную тему. Единственная бабушка его давно упокоилась с миром в своей деревне в получасе езды от старицы, и все хлопоты по совершению обряда взяла на себя Зинаида Васильевна. О судьбе отца Валерию было ничего неизвестно, а другой родни у Хромовых не осталось. Возможно, поэтому он столь близко к сердцу принял кончину Яны. Словно смерть постучалась в двери к нему, Валерию, грубо и неожиданно вторглась в его привычный мирок. Находясь в полной прострации, Хромов побродил по вокзалу, Разглядывая табло, нашел кассу, взял билет до Москвы, дождался поезда и вошел в вагон, сел. Внутри звенела пустота. Стук колес навевал глухую дрему, веки отяжелели и открылись, когда поезд подъезжал к конечному пункту назначения. — Спал я, что ли? — ни к кому не обращаясь, произнес Хромов. — Пора выходить. — Добираться до улицы Горбунова, где ждал Шелестов, на перроне в зеленоватом свете фонарей видно было, как летит с черного неба густой снег. Виктор Анатольевич Шелестов отпустил секретаршу и курил, стоя у открытой форточки. — Где же, черт возьми, этот Хромов? Заблудился, что ли? — Мобильного телефона у него наверняка нет. Не свяжешься, не выяснишь, в чем дело. Вот наказание. — Будь, Шелестов! — преуспевающим адвокатам, гонорары которого заставляют коллег завистливо вздыхать, он бы плюнул на запаздывающего посетителя и ушел домой. К сожалению, Виктор Анатольевич не мог позволить себе такой роскоши. Дела его шли кое-как, клиентов было мало. Наконец кто-то робко постучал в дверь. — Слава богу! — пробормотал Шелестов, бросая окурок в пластиковую корзину. — Надеюсь, это он. Хромов произвел на адвоката удручающее впечатление. Бесцветный, безликий, начисто лишенный какого-либо намека на индивидуальность, плохо одетый, с унылым кислым лицом, он переминался с ноги на ногу и молчал. Если бы перед этим Виктор Анатольевич не изучил внимательно документы, из которых следовало, что покойная Яна Арнольдовна и здравствующий Валерий Михайлович Хромовы состояли в законном браке, то удивился бы. Однако впечатление об умершей оказалось весьма обманчиво, посему адвокат не стал делать поспешных выводов. «Пойдемте», — сказал он и повел испуганного посетителя в свой кабинет, расположенный рядом с кабинетом нотариуса. «Я уполномочен посвятить вас в некоторые подробности. Вы не против?» У Хромова язык присох к небу, и он только согласно кивнул. В скромно обставленном кабинете адвокат по-хозяйски уселся за стол, а посетителю предложил занять стул с кожаным сиденьем. Тот, не поднимая глаз, покорно сел. — Что это с ним? — неприятно, — подумал Шелестов, доставая пакет с документами. — Он дееспособен хотя бы? — Ваша жена умерла 16 января сего года, — простите, перебил его Хромов, — — Но я бы хотел знать, от чего Ну, какая была причина ее смерти? Болезнь или несчастный случай? — Яну Арнольдовну убили. — Убили? — переспросил Хромов, и его губы задрожали. — Как убили? Вы что-то путаете? — Убили, — подтвердил адвокат, причем зверски. Тело было изуродовано. Вот заключение о смерти. — Кстати, мне придется сообщить в полицию о вашем появлении. — Формальность? Ну, я обязан ее соблюсти. В по — В полицию еще больше, — побледнел Хромов. — В случае насильственной смерти необходимо выяснить все обстоятельства. Ко мне приходили из уголовного розыска, но я ничем не смог им помочь тогда. Они особо и не настаивали, так соблюдали процедуру. Убийцы вашей жены, в принципе, известны. Это банда «Алая маска». Слышали? В Москве от их рук погибли уже несколько женщин. Отличительная черта почерка преступников — изуродованные лица жертв, потому их так и назвали. Они могут ворваться не только в квартиру, куда угодно — в маленький магазинчик, в аптеку, в парикмахерскую, быстро расправиться с какой-нибудь женщиной и скрыться. Говорят, бандитов трое, ну, вероятно, психически неуравновешенные люди, наркоманы. «Вашей жене не повезло, она неосторожно открыла им дверь квартиры, а, впрочем, от судьбы не уйдешь. Вы верите в судьбу?» Валерию казалось, что это происходит не с ним, как будто он смотрел детективный сериал по телевизору или видел страшный сон. «Дело в том, что вас не могли сразу найти», — продолжал между тем адвокат. «У Яны Арнольдовны не оказалось ни вашего адреса, ни свидетельства о браке, ее паспорт тоже пропал». — Где вы? Чем занимаетесь? Никто не знал. Соседи успели о вас забыть, да и вообще в многоквартирных домах жильцы бывают едва знакомы. А вот мою визитку обнаружили среди вещей убитой, поэтому пришлось давать пояснение. Хромов отказывался что-либо понимать. — Кстати, что вы делали в тот день, когда убили вашу супругу? — усмехнулся Виктор Анатольевич. — У вас есть алиби? — Я... Каждый день работаю, с утра до вечера много заказов. У меня один выходной скользящий. Вот об этом вы и расскажете следователю, если он спросит. Сомнительно, что вас вызовут для дачи показаний. Судя по словам Яны Арнольдовны, вы давно расстались, отношения не поддерживали, да и способ убийства, все детали ясно указывают на алую маску. Надеюсь, вы не являетесь членом этой преступной группы? — Что вы! — подскочил на стуле Хромов. — Я впервые слышу от вас про убийство и про бандитов. Я живу в старице. — Знаю, знаю. Почти добродушно закивал адвокат. — Вы позволите? — У нас нынче идет борьба с курением. — Ничего, если я стану дымить в вашем присутствии. Он достал сигарету и прикурил. — Пожалуйста, — пробормотал посетитель. Шелестов сделал несколько глубоких затяжек, и, прищурившись, уставился на Валерия. «Приехать из старицы в Москву, совершить убийство и уехать обратно — пару пустяков. Вы не находите?» «Да, да, конечно. Но это не я. Я не бандит. Я столяр. Делаю двери, окна, мебель разную. Я года два никуда не выезжал», — оправдывался Хромов. «У меня мать больная. Лежачая?» «Нет, пока ходит, но оставлять ее надолго нельзя. У нее бывают приступы по ночам». Шелестов выпустил струю дыма, хмыкнул. Ему расхотелось дразнить приезжего. Тот и так еле дышит от страха и растерянности. Куда ему сотворить то, что сделали с яной убийцы? Его от одного вида тела стошнило бы, а то и в обморок бы хлопнулся. Хлипкого мужичонку выбрала себе в мужья покойная Хромова. Правду сказать, она и сама внешностью не вышла. Зато в другом оказалось не промах — А по виду не подумаешь. — Ладно, хватит байки травить, пора и к делу приступать. — Я пошутил. — Примирительно произнес адвокат. — Успокойтесь. Бывший супруг его клиентки покрылся испариной, нервно заерзал. — Что от меня требуется? — С трудом выдавил он. — Расписаться где-нибудь? — Ваша жена принесла мне на хранение некоторые бумаги. Незадолго до смерти. — Признаться, меня это удивило. — Сказала на непредвиденный случай. — Бумаги? — Не поверил своим ушам Хромов на хранение. — Именно. Это документы. Все оформлено честь по чести. Яна Арнольдовна передала их в закрытом конверте. Ваш адресок положила. По нему я вас и отыскал. — Меня? — Вас, сударь. Потому как мы с покойной заключили договор. Устный, разумеется. что при резком изменении жизненных обстоятельств я вскрою конверт и найду человека, чей адрес окажется среди бумаг. Полагаю, смерть госпожи Хромовой можно квалифицировать как резкое изменение жизненных обстоятельств. — Да, конечно, — мрачно подтвердил Валерий. — Выходит, вы были знакомы. — Я адвокат, — ушел от прямого ответа Шелестов. — Она была моей клиенткой, — которая обратилась за определенного рода услугой и заплатила за нее. Немалую сумму, между прочим. С тех пор мы больше не встречались. О насильственной смерти своей клиентки я узнал от оперативника уголовного розыска. Теперь я исполняю взятые на себя обязательства. — Прошу вас... — он подвинул лежащий на столе конверт с бумагами в сторону Хромова. — Посмотрите. У овдовевшего супруга дрожали руки... Он взял конверт, вытащил из него бумаги, какие-то бланки с печатями и подписями, другие документы. «Что это?» — Валерий поднял глаза на адвоката. «Я не понимаю. Ваша жена, как оказалось, была состоятельной женщиной, весьма обеспеченной. Поскольку по закону вы являетесь ее мужем, а других родственников не имеется...» Через условленный промежуток времени все ее имущество перейдет к вам, ну, если не объявятся другие наследники и не заявят о своих правах. Хромов почувствовал себя нехорошо. Яна была богата. Ну, что за чушь? Вероятно, это все-таки сон. Вы шутите? Неужели мне больше делать нечего? Сердито сдвинул брови шелистов Сидеть допоздна в офисе, И разыгрывать стеллера из старицы по поводу состояния его зверски убитой жены — занятие неблагодарное и даже кощунственное. Я такого греха на душу брать не собираюсь, да и удовольствия никакого. — Не верю. Угрюмо буркнул Валерий. — Почему? — Вы ведь уже давно вместе не проживали, и, по словам Яны Арнольдовны, никаких отношений не поддерживали. Следовательно, вам неизвестно, как складывалась ее судьба. К тому же перед вами документы. Читайте, разбирайтесь. У Хромова кружилась голова, а в груди появилось ощущение нарастающего беспокойства».